Этой поддержкой узурпатора Игнатий сразу навлек на себя ненависть низвергнутой знати всех пострадавших от преследований и их родственников. Те, кто плакал, встречая его на пристани, теперь возненавидели его, потому что почувствовали себя обманутыми человеком, у которого они так надеялись найти утешение. Для них Игнатий стал выжившим из ума стариком, который не знает, что говорит. Но никто не смел высказать это вслух. Знать достаточно натерпелось от людей Василия, неграмотного и жестокого узурпатора, да и его жена Евдокия пыталась подражать прежним императрицам. Вечерами во дворце допоздна была слышна музыка, и в освященных окнах виднелись пышно разодетые люди. И те же самые люди, честолюбивые и неблагодарные, как все творцы изящного, рассказывали в темных тавернах на берегу Босфора небылиться о своей благодетельнице. хотя в одном не могли ей отказать, что она красива. Несмотря на возраст, Евдокия выглядела так, словно время прошло мимо нее, словно оно лишь видело, но не касалось ее. Она все так же звонко и приятно смеялась, может, чуть громче, чем пристала императрица. Василий запрещал ей смеяться в его присутствии, но она не слушалась, и поэтому придворные говорили, что Евдокия — единственный человек в империи, который позволяет себе перечить властелину. однажды она вспомнила о своей подружке анастасии и как всякая суетная женщина велела разыскать ее и привести во дворец императрица хотелось похвастаться перед ней своим высоким положением нарядами драгоценностями хотелось просто как некогда поболтать с подружкой потому что она чувствовала потомственная знать следит за нею зло прищурив глаза и ждет когда она скажет неуместное слово чтобы потом судачить об этом, где придется. Они с Анастасией дружили с детских лет. Вместе мечтали о достойных и богатых мужьях, делились и плохим, и хорошим. Теперь Евдокия могла гордиться своим положением императрицы, в то время как у Анастасии была лишь незаконная любовь бывшего патриарха Фотия. Евдокия знала, что возлюбленной Анастасии не нравится Василию. Но разве император спрашивает ее, с кем ему дружить? Пусть Василий не сует нос в ее дела. Если она лишится подруги, ей придется молча, словно преданной собачонке, ходить за мужем, вилять хвостом и благодарно, но со страхом поскуливать. А было чего бояться. Они поднялись так высоко, что все стали им завидовать. Вначале, когда они поселились во дворце, Евдокия ночами не спала. Она все ждала, что кто-то придет и сварливым голосом спросит, с какой это стати она живет здесь. Чувство, что она, будто воровка, проникла в чужой дом, не давало ей покоя. Но, видя, как Василий повелевает людьми, как именитые знатные персоны исчезают по одному его слову, Евдокия постепенно освободилась от страхов. Первыми освободились руки. Еще вчера они привычно исполняли чужие приказания. Теперь все чаще лежали на ее коленях, словно пара белых голубей. Она осмотрела на них и не верила, ее ли это холеные руки. Затем освободился слух, забылся голос бывшей хозяйки, которая любила на высоких нотах бронить Евдокию за пустяки. С тех пор, как императрица узнала, что Патрике Феофил убит, а его жена постриглась в монахини, ее голос перестал преследовать Евдокию. Но труднее всего освобождалось сердце, оно продолжало робко трепетать, учащенно биться, и все просилось на волю. Евдокия чувствовала себя как в клетке в этих просторных, роскошных покоях. Ей не хватало воздуха. Глаза уставали смотреть на пестрые мозаики и мраморные статуи в коридорах и углах большого богатого дворца, ранее принадлежавшего Михаилу. Если бы кто-нибудь вдруг открыл дверь и сердито спросил ее, почему грязно в коридоре, Евдокия, не задумываясь, пошла бы за веником. Её дети быстрее привыкли к роскоши. мысли, что они — сыновья Василевса, особенно младший, Стефан, родившийся в год воцарения Василия. И ведь гораздо приятнее, если ты можешь пригласить давнюю подружку и похвастаться перед ней тем, чего у нее нет, чем сидеть одной во дворце, как в чужом доме. Анастасия пришла, когда Василий с войсками отправился к Тефрике. Будь он во дворце, она вряд ли осмелилась бы появиться. Ей казалось, что он прикажет слугам не пускать ее на порог. Кто она такая, чтобы приходить в гости к самой императрице? Когда она говорила «императрица», то как бы забывала, что этот высокий титул носит ее Евдокия. Анастасе все казалось, что императрица — это кто-то, кого она не знает. И все то время, что она была у подруги, это чувство не покидало ее. Она ловила себя на мысли, что вот-вот спросит, а где же императрица? Евдокия осталась той же улыбчивой и веселой, какой была в детстве. Правда, вначале она напустила на себя важный вид и ходила как-то неестественно прямо, но вскоре забыла, что она императрица, и долго водила подругу по дворцу, показывая его красоты. Анастасии все никак не удавалось найти верный тон, пока она не избавилась от мысли о различии между ними, и тогда завязался непринужденный разговор о пяльцах и вязании, о тех временах, когда обе они впервые оказались в городе царей с надеждой найти тут свое счастье. Даже о том, что Василий вначале обратил внимание на Анастаси, но она не ответила ему взаимностью, Фотий появился раньше него. Это воспоминание могло быть для Евдокии неприятным, но анастасия нарочно остановилась на нем, чтобы проверить искренность подруги. Евдокия залилась звонким смехом, и анастасия подумала, что ее развеселило это воспоминание. Но, вернувшись домой, поняла причину радости Евдокии. Она торжествовала, что оказалась умнее, согласившись тогда на брак с Василием. Кто такой Фотий? Бывший императорский секрет? Свергнутый патриарх. А Василий — император, с которым хочет породниться даже Людовик II. Анастасия хотела спросить, чем кончилось сватовство Ирмингарды за сына Василия и Евдокии. Ходили слухи, будто помолвка расстроена и... Но она так и не посмела задать этот вопрос. Ну, мало ли, о чем судачат люди. Все-таки прошло уже два года, а свадьбы что-то и не пахнет. Нет уж, лучше помалкивать, если видишь, что это противоречит твоему тайному желанию. Анастасия хотела, чтобы Евдокия заступилась за Фотия. Разве бывший патриарх сделал что-либо плохое ее мужу? Он ревностно занимался делами церкви. не совал нос в дела государственные. Если бы спросить Анастаси, она желала бы, чтобы Фотий был неотлучно с нею. Но мужчине не пристало целый день крутиться около жены. Он должен делать что-нибудь на пользу народу и государству. анастасии хотелось прощупать почву, ибо она предчувствовала близкую кончину Игнатия. Он очень стар, и ему уже не под силу вести борьбу с Римом. А Фотий считает, что борьба — это... еще не скоро кончится, ведь папа не откажется от притязаний на болгарские земли. Что Адриан, что Иоанн, все папы римские занимают престол с мечтой безраздельно владеть христианским миром. Но обо всем этом Анастасия не рискнула сказать подруге. Прежде надо было понять, насколько Василий прислушивается к ее мнению, и лишь тогда уже просить о помощи, чтобы зря не унижаться. Анастасия слышала, что Евдокия — единственный человек в империи, который позволяет себе не выполнять приказы Василия. И сейчас она готова была поверить этому. Император вряд ли обрадовался бы, узнав, что жена Фотия пришла во дворец. А Евдокия пригласила ее. Значит, подруга осталась прежней своевольницей. Если бы она такой не была, Василий, пожалуй, не женился бы на ней. Когда Анастасия отказала ему, он начал крутиться около Евдокии, и та долгое время не допускала его до себя. Ее лукавый смех держал Василия на привязи, пока он не предложил ей руку и сердце. Одрехлевший папа Адриан ушел в лучшие из миров, и его место 27 октября 872 года занял папа Иоанн VIII. Новый папа... Нашел, что духовная Нива густо заросла плевелами низких страстей и интриг священнослужителей разных стран и народов. И заперся Иоанн, обрек себя на пост и молитву, на общение с самим собой и с Богом, чтобы понять свой путь на земле. Несмотря на то, что он был уже в летах, он носил в себе непрожитую до конца молодость, очищенную и обогащенную мудростью, которую дают время и жизненный опыт. И когда вышел он из храма святого ключника Петра, то уже знал, что и как делать. Ему были нужны люди, которых его предшественник притеснял. Первым он позвал к себе Анастасия, библиотекаря. Старость обращается к старости, мудрость к мудрости во имя спасения папской славы и чести, приниженных во времена Адриана. Плохое наследие оставил его предшественник. Немецкое духовенство заполонило латеран. и втихомолку всем распоряжалась. Брат Себастьян упорно стоял на своем посту, и папа Адриан сначала советовался с ним. Но после того, как от постигшего его горя утратил равновесие, совсем забыл о нем. И все, что надо было сделать, указывали папе немецкие священники, плотной стеной отгородившие святого апостолика от мира и никого к нему не допускавшие. Теперь при новом папе они снова попытались играть ту же роль, Но Себастьян выжидал. Он знал, что новый хозяин латерана скоро его позовет.